Ольга Валерьевна проводила гостей, вернулась в комнату и едва навела порядок в книжном шкафу, как в дверь квартиры снова позвонили. Пёс поднялся с пола и не громко зарычал. Не волнуйся, Гельгомеш, успокоила его хозяйка, направляясь к двери. Наверное, вернулись наши гости. Однако Гельгомеш не успокоился, а напротив зарычал громче и попытался встать на пути хозяйки. Да что с тобой? проговорила Ольга недовольно. Ты же с ними уже познакомился. Она схватила пса за ошейник, втолкнула на кухню и заперла, а затем открыла входную дверь и приветливо проговорила: Вы что-нибудь забыли? Но перед дверью стояли не Георгий с Мариной, а трое мужчин весьма подозрительного вида. Вы ещё кто такие? Ольга попыталась закрыть дверь, Но один из незнакомцев рванул её на себя, и все трое ввалились в прихожую, оттеснив хозяйку. Как уже было сказано, прихожая в квартире Ольги Максимовой была очень маленькая, и для четырёх человек в ней явно было недостаточно места. Один из незваных гостей, рослый, широкоплечий тип с квадратной головой и маленькими глубоко посаженными глазками, прижал Ольгу к стене и прошептал: Только пикни мымра, голову оторву. Из-за квадратного плеча выглянул второй бандит, худой и долговязый с прилизанными жидкими волосами, и проговорил неожиданно высоким голосом: "Она не будет шуметь. Я вижу, она женщина умная". Ольга сглотнула и процедила сквозь зубы: "Вы делаете большую ошибку". "Чего?" протянул квадратный. "Ты это о чём?" В это время в дверном проёме возникло огромное светло-бежевое тело. Гельгамеш оторвался от пола и прыгнул на человека, который посмел поднять руку на его хозяйку. Но тут в дело вмешался третий незнакомец, худощавый, смуглый, с длинным лицом и узкими змеиными глазами. Он выхватил из кармана серебристый баллончик и брызнул в дога резко пахнущей жидкостью. На оскаленной морде Гельгамеша промелькнуло удивление. Он по инерции закончил прыжок, навалившись на квадратного бандита. Но тут же мешком повалился на пол и замер с полузакрытыми глазами. По его песочной морде стекала тонкая струйка слюны. Один из бандитов втащил неподающего признаков жизни пса на кухню и закрыл за ним дверь. Что вы сделали с собакой? вскрикнула Ольга. В глазах её вспыхнула ненависть. Тебя сейчас не собака должна волновать, рявкнул квадратный, толкнув женщину в комнату, силой усадил в кресло и навис над ней грозно прорычав. Сиди тихо и отвечай на вопросы. Тогда, может, останешься жива. Усекла. Ольга молчала, с ненавистью глядя на бандитов. В её жизни случалось всякое. Ей приходилось иметь дело с погонщиками верблюдов и контрабандистами, с грабителями могил и бахрейнскими полицейскими, перед которыми эта троица выглядела невинными ягнятами. Бандиты переглянулись, квадратный отступил в сторону, на его месте оказался смуглый человек со змеиными глазами. Он потёр руки и мягким, вкрадчивым голосом проговорил: "Мои друзья немного погорячились. Их можно понять". Они люди простые, темпераментные, привыкли решать все вопросы грубой силой. Но суть дела изложили правильно. Если вы будете вести себя разумно, вам совершенно ничего не угрожает. Вы пришли не по тому адресу, проговорила Ольга. У меня в квартире нет ни больших денег, ни ценных вещей. У меня вообще нет ничего ценного. Я простая учительница. Можете проверить. Вон там на столе лежат тетради моих учеников. Да знаем мы, кто вы такая, нетерпеливо перебил её смогулый. Неужели вы приняли нас за вульгарных грабителей? А за кого ещё я могла вас принять? Вломились в квартиру, убили собаку. Вот чего я вам никогда не прощу. Ваша собака жива, смогулый поморщился. Она проспит час-полтора и будет в полном порядке. Если, конечно, мы с вами найдем общий язык, Ольга Валерьевна. В глазах Ольги на мгновение вспыхнул настоящий страх. Они знают, кто она такая. Значит, это действительно не рядовые бандиты. Кто же тогда? Вы просто ответите на несколько вопросов, и мы уйдем. А вы останетесь проверять свои тетрадки. Что вам нужно? Вот так-то лучше. Для начала, что вы им рассказали? Кому? переспросила Ольга, пытаясь выиграть время. Ну вот, опять. Смуглый тип снова поморщился. Мне показалось, что вы разумная женщина, а вы опять начинаете играть в дурацкие игры. Спрашиваю ещё раз. Что вы рассказали тем двоим, которые от вас только что ушли? Ах, вы об этих? Да, мы об этих. передразнил ее смуглый. Мы говорим о Георгии Успенском, внуке покойного академика, и о его подружке. Так и вот, спрашиваю последний раз, что вы им рассказали? Георгий интересовался жизнью своего деда в то время, когда мы с ним познакомились. Неохотно проговорила Ольга, и я ему охотно об этом рассказала, ведь это было лучшее время моей жизни. Вы что, считаете меня полным идиотом? прошипел смуглый, и его змеиные глаза ещё больше сузились, превратившись в две тёмные щели. Вы думаете, я поверю, что они приехали, чтобы послушать ваши сентиментальные воспоминания? Это ваше дело верить мне или не верить. Ольга пожала плечами. Я вам сказала, как было дело. Смуглый скрипнул зубами, с шипением выдохнул: И проговорил с кажущимся спокойствием: "Попробуем ещё раз. Что вы им дали?" "Я ничего". Ольга спокойно выдержала холодный взгляд змеиных глаз, ни один мускул не дрогнул на её лице. "Кажется, вы не понимаете всей серьёзности своего положения". Смоглый тип оглянулся на своих помощников, словно искал у них поддержки. Долговязый бандит перехватил его взгляд и проговорил своим высоким, как у женщины, голосом. Слушай, давай прижмём её как следует. Ты меня знаешь, у меня кто угодно заговорит. Я тебя знаю, смогулый поморщился. После тебя здесь кровищи будет как в мясной лавке, а я этого не люблю. Да ладно тебе, ухмыльнулся Долговязый. Я могу и без крови, могу в ванной. Ну, разве ж ты без крови? Долговязы легко подхватил Ольгу, протащил по коридору и втолкнул в ванную комнату. Быстро оглядевшись, открыл кран и ткнул Ольгу лицом в раковину. Женщина задергалась, пытаясь вырваться. Горячая вода заливалась ей в рот и нос. Она не могла вдохнуть. В ушах словно стучали тяжёлые молоты. Выждав минуту, Долговязы поднял её голову, дал вздохнуть и спросил: Ну что, повторить или будешь говорить? Ольга с трудом отдышалась и проговорила тихим, сорванным голосом: "Я не знаю, чего вы от меня хотите. Значит, повторите." И бандит снова ткнул ее лицом в воду. На этот раз Ольга успела набрать полные легкие воздуха и какое-то время продержалась. Но секунды бежали за секундами, а бандит все еще давил рукой на затылок, не давая распрямиться. Воздух кончился. Лёгкие разрывались от боли. В ушах снова стучала кровь. В какой-то момент Ольга начала терять сознание. Но тут бандит снова ослабил хватку, потом дёрнул её за волосы, подняв голову над водой. Ольга жадно хрипло дышала. Но «Ну что? Передумала. Вдруг из коридора донеслись глухие ритмичные удары. Что там такое творится? Недовольно спросил он, выглянув в коридор. Собака очухалась, пытается вырваться с кухни, ответил ему квадратный напарник. Что-то больно быстро, недовольно проговорил долговязый. Пристрели его что ли? Ага, чтобы всех соседей переполошить, огрызнулся квадратный. У меня же нет глушителя, а стены здесь тонкие. Да не древь не выберется он с кухни, я его запер. Пока бандиты переговаривались, Ольга успела отдышаться и оглядеться. Долговязый стоял к ней спиной. Она схватила висящий на стене гибкий душевой шланг, накинула его на шею бандита и изо всех сил затянула. Долговязый захрипел, схватился за горло, но успела слабить шланг и изо всех сил дёрнул. Шланг оторвался от смесителя, из трубы хлынула горячая вода. Бандит сорвал шланг с шеи и развернулся. Лицо его было страшно, в глазах горела ярость. "Ты, кошка дранная", взвизгнул он своим высоким голосом. "Да я же тебя сейчас на куски разорву". Ольга попятилась, насколько позволяло тесное пространство ванной. Заслонила лицо руками и торопливо проговорила: "Шеф тебя по головке не погладит, если ты меня убьёшь. Я вам ещё ничего не сказала". Веди меня к шефу. Я всё ему расскажу. Да плевать мне на шефа, крикнул бандит, но всё же взял себя в руки, вытащил Ольгу из ванной и поволок обратно в комнату. Ольга скосила глаза назад и увидела, как по полу растекается огромная лужа. Это было именно то, на что она рассчитывала. Она готова говорить. Долговязый снова толкнул Ольгу в кресло. Это хорошо. Узко глазы улыбнулся одними губами. Итак, что ты им рассказала? Дайте попить, прохрипела Ольга слабым голосом. Я не могу говорить, он меня чуть не задушил. Не задушил же. Ладно, принеси ей воды, бросил он долговязому. На кухне же собака, огрызнулся тот. Из коридора доносились тяжелые мерные удары. Гильгамеш пытался вырваться на свободу. Да сделай же с ней что-нибудь, рявкнул узкоглазый. Почему я? перекашился долговязый, пуская ящик с собакой разберётся. Ольга не прислушивалась к перебранке бандитов. Она вслушивалась в звуки, доносящиеся из ванной. Этажом ниже жил известный всему дому тип по имени Вася Ломов. Вася был мелким предпринимателем. По крайней мере, так он представлялся мало знакомым девушкам. Он держал контейнер на вещевом рынке в спальном районе, где торговал дешевой китайской и турецкой одеждой. Дела у него на рынке шли ни шатко, ни валко, не сказать, чтобы совсем плохо, но и не слишком хорошо. Во всяком случае, ему никак не удавалось заработать на приличную квартиру в новом доме. Зато хватило денег на то, чтобы отремонтировать свою двушку. Ремонт он закатил роскошный, в силу своих незатейливых эстетических пристрастий. Обои под натуральный шёлк, хрустальные люстры и бра. Особенной Васиной гордостью была ванная комната. Роскошная ванна на звериных лапах, душевая кабинка с телефоном и телевизором. Чёрный с золотом кафель и позолоченные краны. Потолок был подвесной, разумеется, тоже позолоченный. А посредине неизбежная хрустальная люстра. Некоторые Васины знакомые считали, что люстра в ванной перебор, но Вася с ними не соглашался. В довершение своих дизайнерских фантазий Вася купил в Турции метровую статую полуобнаженной восточной красавицы, сделанную из ценных пород дерева и богато украшенную по золотой, и поставил ее перед входом в прихожей. Так что каждый, кто приходил к нему в гости, сразу должен был оценить богатство и высокий художественный вкус хозяина. Однако известность в доме Васи Ломову принёс не роскошный ремонт, не позолоченный потолок и не талант мелкого предпринимателя, а скверный скандальный характер. Вася успел перессориться со всеми соседями. С соседом слева, скромным инженером Петровым, Из-за того, что тот слишком громко включал классическую музыку. С соседкой справа, Изольдой Романовной, из-за её таксы Люсинды, которая по утрам, выходя на прогулку, громко лаяла. С Валентиной с третьего этажа, из-за того, что та курила на лестнице. Но чаще всего он ругался с соседкой сверху, Ольгой Валерьевной, потому что та время от времени устраивала протечки. Межэтажные перекрытия в их доме были очень плохими. и стоило Ольге пролить на пол чашку воды или просто помыть пол, как у Васи на потолке появлялось пятно. После того как Вася сделал свой знаменитый ремонт, он провел с Ольгой Валерьевной серьезную беседу, предупредив ее, что если она испортит его потолок, мало ей не покажется. Ольга это предупреждение приняла со всей серьезностью и тщательно следила за тем, чтобы не влупиться в неприятности. В этот день Вася пришёл с рынка довольно рано. Переоделся в удобный тренировочный костюм, выпил первую за день банку пива, включил телевизор, взял в холодильнике ещё одну банку пива и пакет чипсов и собрался посмотреть своё любимое шоу Страшные секреты. В это время сверху из квартиры Ольги Валерьевны донеслись какие-то подозрительные звуки. Стук, скрип, скрежет. И приглушённый собачий лай. Вася недовольно покосился на потолок, но решил не портить себе настроение. Он выпил вторую банку пива и отправился к холодильнику за третьей. Однако, проходя мимо ванной, услышал доносящиеся оттуда подозрительные звуки. Вася грозно нахмурился и открыл дверь. В его роскошной, только что отремонтированной ванной с потолка лилась вода. Не капало, не текла тонкой струйкой, а именно что лилась. В первый момент он не смог поверить своим глазам. Машинально нажал на клавишу выключателя, чтобы включить в ванной свет и получше разглядеть, что там происходит. Но в результате в потолке в ванной что-то пыхнуло, грохнуло, трахнуло, запахло палёным, свет в квартире погас. Пороскошное хрустальное люстра сорвалась с потолка, И грохнулось на пол, превратившись в груду бесполезных осколков. Тут, как будто этого было мало, от стены в коридоре отвалился огромный кусок изумительных шелковых обоев, а по стене текла вода. Вася Ломов заревел, как разъяренный бык. В глазах у него потемнело, лицо налилось кровью, и он бросился прочь с квартиры, рыча не своим голосом: "Убью старую сволочь!" По дороге он прихватил первое, что подвернулось ему под руку. Это оказалась та самая позолоченная турецкая красавица, стоявшая в прихожей. Размахивая деревянной статуей, как бейсбольной битой, Василий одним махом взлетел по лестнице, оказался перед дверью Ольги Валерьевны и рванул эту дверь на себя. Неизвестно, забыла ли криминальная троица закрыть за собой дверь, или бандиты закрыли её только на один хлипкий замок. Но только дверь не выдержала могучего напора Васи Ломова и с грохотом распахнулась. Вася влетел в прихожую, где творилось форменное безобразие. Вещи были разбросаны, кухонная дверь сотрясалась от тяжёлых ритмичных ударов, но он ничего не видел и не слышал. Всё его внимание было приковано к растекающиеся по полу огромные лужи, над которой поднимался пар. При виде неё Вася озверел ещё больше. В эту минуту из комнатной двери навстречу ему вышел крепкий тип с квадратными плечами, квадратной головой и маленькими злыми глазками. И удивлённо проговорил: "Ты ещё кто?" "Конь в пальто", ответил Вася и ударил незнакомца деревянной турчанкой. Крепкая и тяжёлая, в качестве орудия ближнего боя статуя была ничуть не хуже прославтой бейсбольной биты. И если бы Вася попал по квадратной голове, как он и планировал, поединок на этом закончился бы. Но квадратный тип, на своё счастье, поскользнулся на разлившейся воде, отлетел к стене и удар пришёлся ему по плечу. Он взвыл, а правая рука повисла как плеть. "Ящик, что там у тебя?" донёсся из комнаты визгливый голос его напарника. "Тут какой-то козёл притащился", прохрипел Ящик. поднимаясь на ноги и вытаскивая левой рукой нож. Какой ещё козёл? крикнул долговязый. Сам козёл, подал голос Вася и снова поднял своё смертоносное орудие. На этот раз ящик был готов к удару и отскочил в сторону, поудобнее перехватив нож. Правда, прихожая в квартире Ольги Валерьевны из-за небольших размеров не оставляла достаточного простора для манёвра. Василий изо всех сил взмахнул турецкой статуей, но снова не попал по голове. Зато сумел выбить из руки ящика нож и нанёс тому ощутимый удар по левому предплечью. Бандит взвыл нечеловеческим голосом и отступил назад, тряся второй рукой. Теперь он мог отбиваться разве что ногами. Но его счастье, в этот момент в прихожей появился долговязый напарник. В руке у него был большой чёрный пистолет. Ты тут откуда взялся? взвизгнул новый участник событий, наведя ствол на Василия. Тебя не спросил, рявкнул тот и бросился в атаку. Долговязы ловко отскочил в сторону и выстрелил. Несмотря на то, что расстояние было небольшим, пуля пролетела мимо, но Долговязы уже снова готовился выстрелить, и на этот раз точно не промазал бы. Однако именно в этот решающий момент дверь кухни рухнула под мощным напором бордовского дога. Гельгамеш вылетел в прихожую и с ходу вцепился в руку Долговязова. Тот по инерции нажал на спусковой крючок, пуля ушла в пол. Пистолет выпал из прокушенной руки, а Долговязы не удержался на ногах и упал. Кто стрелял? раздался из комнаты раздражённый голос шефа. Я же велел не поднимать шум. Шеф, надо уходить, взвизгнул долговязый, пытаясь остановить кровь, льющую из ее из руки. Да что там творится? Смуглый тип со змеиными глазами оставил Ольгу Валерьевну без присмотра и выглянул в прихожую. На него тут же устремился Гельгамеш. Шеф попытался снова воспользоваться заветным баллончиком, но пес опередил его, боднув тяжелой головой. Баллончик упал и закатился в угол. Осознав, что сопротивление бесполезно, а после стрельбы, которую устроили его бестолковые приспешники, скоро появится полиция, шеф бросился прочь из злополучной квартиры. Его подручные поспешили следом за ним, стеная от боли и поддерживая друг друга. Василий Ломов изумлённо посмотрел им вслед, но тут же вспомнил, из-за чего ворвался к соседке. Хотя поединок с бандитами позволил ему выпустить пар, Дело так и не было доведено до конца. Он снова подхватил свою деревянную красотку и хотел продолжить выяснение отношений. Но Гельгамеш, ощутив его агрессивные намерения, прыгнул на Васю, свалил на пол и встал лапами на грудь, проведя задержание по всем правилам искусства. Василий увидел склонённую над ним лобастую светло-коричневую морду, огромные оскаленные клыки, Почувствовал на своём лице горячее дыхание дога, и остатки агрессии выветрились из его организма. А на смену ей пришёл обыкновенный страх. Он впервые прочувствовал, как на деле выглядят часто упоминаемые в документах обстоятельства непреодолимой силы. В эту минуту в прихожей появилась Ольга Валерьевна. Увидев распростёртого на полу соседа и стоящего у него на груди пса, она всплеснула руками. Гильгамеш, что ты делаешь? Это свой, это друг. Это, можно сказать, мой спаситель. Гильгамеш назад. Гильгамеш с сомнением посмотрел на хозяйку. Казалось, его взгляд говорил: "Ты уверена? Ты действительно в этом уверена? А вот я почему-то сомневаюсь". Тем не менее, приказы хозяйки не обсуждаются. И огромный пёс, нехотя слез с груди Васи Ломового, искромно встал в сторонку. Вася наконец перевёл дыхание и кряхтя и постановоя поднялся на ноги. Ольга Валерьевна тут же бросилась ему на шею. Василий, дорогой, я вам так благодарна, так благодарна. Вы так вовремя подоспели. Вы меня спасли от этих бандитов. Вы герой, вы настоящий герой. Вася, который только что хотел растоптать соседку, разорвать на мелкие клочки, а самое малое как следует обругать. неожиданно почувствовал в ней что-то вроде сочувствия и симпатии. Кроме того, Гельгомеш, стоявший в углу с самым невинным видом, время от времени посматривал на него очень выразительно. Ну как же, пробасил он сам себе удивляясь. Мы же ж ш соседи ш. Мы же ж ш должны ш друг другу помогать же ш. С умилением выслушав это смущенное жужжание. Ольга Валерьевна обратила внимание на деревянную красотку и с интересом спросила: "А это что такое, Вася?" Гильгамеш снова взглянул на Василия, как будто всё ещё был не вполне удовлетворён. "А это я вам подарить хотел", проговорил Вася в неожиданном приступе щедрости. "А то у меня она стоит, стоит, прямо ж надоело ж, а у вас здесь как-то бедновато". Капитан Севрёгин вошёл в приёмную детективного агентства "Ястребиный глаз" и огляделся. Приёмная была оформлена в сдержанных серо-стальных тонах. На видных местах красовались чучела ястребов-перепелятников и тетеревятников. За стойкой сидела худощавая женщина лет 30 в строгом сером костюме, с короткостриженными тёмно-русыми волосами и хищно изогнутым носом. Было видно, что это не вульгарная болтливая секретарша, а настоящий профессионал, у которого будет трудно добыть какую-то информацию. Но капитан был настроен очень серьёзно и протянув женщине своё удостоверение, грозно проговорил: "Я вам звонил". Секретарь внимательно его изучила, вернула капитану и произнесла: "Всё верно, только Арсений Артурович сейчас нет. Он уехал к заказчику". Ну что ж, а у меня вопросы в основном не к нему. К мне? Секретарь посмотрела с удивлением и слегка склонила голову к плечу, как хищная птица, словно собираясь его клюнуть. Не знаю, чем я могу вам помочь, особенно в отсутствие Арсения Артуровича. Очень даже можете. Вы всего лишь ответите на несколько вопросов. Видите ли, у нас существует твёрдое правило, Она говорила вежливо, но твёрдо. В отсутствие начальника не полагается разговаривать с посторонними. Арсений Артурович относится к этому очень строго. Это кто же здесь посторонний? Капитан изобразил улыбку, что получилось у него довольно плохо. Мы с вами, можно сказать, коллеги. Тем более, с коллегами разговаривать вообще нельзя. Мало ли что они хотят выведать. Ах, вот как. Улыбка исчезла. Хочу напомнить, что вашему шефу каждый год приходится продлевать лицензию детектива, и это зависит, не скажу, что лично от меня, но от моего непосредственного руководства. Так что в ваших силах облегчить этот процесс или наоборот, осложнить. С этими словами Сиврюгин сделал вид, что собирается уйти. Ладно, сдалась женщина. Задавайте свои вопросы. Как видно, неизвестный Арсений Артурович должен был очень ее ценить, поскольку она все понимала с полуслова. Я присяду, не дожидаясь разрешения, капитан опустился на хлипкий, с виду офисный стул из стальных трубок, достал блокнот и поднял глаза на женщину. Извините, ваше имя? Нель Лилионидовна, ответила та довольно сухо. Итак, Нель Лилионидовна. Меня интересует конкретный день, 19 июня. Можете вы вспомнить, что у вас происходило в этот день? Кто к вам приходил? Зачем же вспоминать? Я сейчас всё вам точно скажу. Секретарь пощёлкала пальцами по клавиатуре компьютера и открыла нужный файл. Здесь у меня указаны все, кто в тот день был записан на приём. Она развернула экран компьютера к Севёрюгину и показала ему таблицу. Вот, видите? На 9 часов был записан господин Ревякин, владелец крупного магазина. У него участились случаи воровства, поэтому он хотел провести конфиденциальное расследование и выяснить, не причастен ли к хищениям кто-то из сотрудников магазина. А это что за пометки? Здесь отмечено, что господин Ревякин опоздал на 15 минут, провёл у Арсения Артуровича примерно час. Подписал все необходимые документы и выплатил аванс. Женщина водила по таблице тупым концом карандаша. Дальше. На 10 была назначена встреча с госпожой Мюслиной. Она наша постоянная клиентка. Мы ей даже делаем скидку. Постоянная? удивлённо переспросил капитан. Как это? Я думал, э, ваши услуги, как бы это выразиться, одноразовые. Мало кому приходится несколько раз обращаться к детективам. Когда как? Видите ли, у госпожи Мюслиной довольно сложная семейная жизнь. Её муж богатый и влиятельный человек, но очень любвиобильный. Она, как правило, терпит его хмм, культурную программу, но потом в какой-то момент не выдерживает и обращается к нам, чтобы получить неопровержимые доказательства. С этими доказательствами она приходит к мужу и угрожает, что подаст на развод. Муж отговаривает её от этой мысли, заваливает подарками, происходит бурное примирение, и на какое-то время всё приходит в норму. А потом всё начинается сначала. Надо же, какая у людей интересная жизнь, с завистью вздохнул капитан. Вот именно. Так вот, сейчас у них как раз новый цикл Э госпожа Мёслина записалась на приём к Арсению Артуровичу. Я отвела на неё 2 часа. Ей нужно всласть пожаловаться на свою горькую жизнь, выслушать порцию сочувствия, может быть, даже немного порыдать, водички выпить, кофе, чаю зелёного. В общем, дело долгое. В этот раз они даже в 2 часа не уложились. Так что Арсению Артуровичу пришлось потратить на неё часть обеденного перерыва. Потом он всё же уехал обедать. А после обеда к нему был записан господин Стефанопола. У него сложный вопрос с наследством. Ну, в принципе, подробности вас не должны интересовать. Таким образом, женщина прошлась по своим записям, дойдя до конца рабочего дня. Внимательно выслушав её, капитан спросил: Скажите, я так понял, что к вашему шефу все приходят по предварительной записи? А если у человека какая-то экстренная необходимость? Ну, это в тот конкретный день у Арсения Артуровича всё время было чётко расписано. А обычно у него бывают окна, и тогда он может принять человека и без предварительной записи. Кроме того, он может управиться несколько быстрее, чем планировал, тогда время освободится, и можно принять ещё кого-то. Вот, кстати, я вспомнила, В тот день, о котором вы спрашиваете, тоже приходил один человек без предварительной записи. Вот как, капитан заинтересовался. Что за человек? По какому вопросу? Человек довольно странный, проговорила Нелли Леонидовна неохотно. Какой-то скользкий. Глаза узкие, как у змеи. А по какому вопросу я не знаю. Мне он отказался говорить. сказал, что вопрос сугубо конфиденциальный. Но он же должен был объяснить причину своего визита вашему шефу. Дело в том, что шеф он так и не дождался. То есть как? Не дождался? Ну, как раз в это время шеф был занят с господином Стефанопола. Ну, тем, который по поводу наследства. Да-да, я помню. Вот. Я ему сразу сказала, что придётся ждать не меньше часа. И он ответил, что подождёт. А потом, когда прошёл почти час, вдруг заторопился и ушёл. Видимо, вспомнил какое-то важное дело. Я ему говорила, что Арсению Артуровичу скоро освободиться, но он ответил, что больше не может ждать и придёт как-нибудь в другой раз. Может быть, завтра. Но больше я его не видела. Вот как, повторил капитан. А он случайно не звонил от вас по телефону? Интересно, что вы об этом спросили, протянула Нелли Леонидовна. Да, он попросил разрешения воспользоваться нашим телефоном. Сказал, что у него мобильник разрядился. А вы не слышали, о чём он говорил? Нет, вспыхнула женщина. Во-первых, я не имею привычки подслушивать чужие разговоры. Ну, это можно назвать иначе, протянул капитан со усмешкой. Вы ведь блюдёте интересы своего агентства? Во-вторых, перебила его собеседница. Во-вторых, он говорил очень тихо, так что мне всё равно ничего не удалось расслышать, и поэтому я вышла. Вышли? Заинтересовался Сиврюгин. Извините, куда и зачем? Если это, конечно, не секрет. Пойдёмте, я вам всё покажу. Нелли Леонидовна вышла из за стола и открыла дверь в глубине комнаты, за которой находилась маленькая кухонька: кофеварка, электрическая плитка, шкафчик с посудой. Здесь я варю кофе для шефа и его гостей, пояснила она. Кроме того, здесь можно приготовить что-нибудь поесть. Наши сотрудники часто задерживаются на работе до поздна, а еще отсюда кое-что видно. Севрюгин вслед за женщиной подошёл к задёрнутому шторый окну, из которого открывался вид на улицу перед входом в агентство и на автомобильную стоянку. Понимаете, этот человек выглядел довольно подозрительно. Пришёл без предварительной записи, не предъявил никаких документов, пояснила Нэлли Лилянидовна. Вот я и подумала, что неплохо о нём хоть что-нибудь узнать. Хотя бы номер и марку его машины. По этим данным потом можно будет установить личность. Она искасов взглянула на Севрюгина и добавила: Понимаете, Арсений Артурович всегда предпочитает знать, с кем имеет дело, чтобы не оказаться втянутым в криминал. Понимаю, согласился Севрюгин. Ну и как? Вы разглядели его машину? Да, конечно. Это был новенький серебристый Lexus LS. Уже кое-что Одобрительно проговорил капитан. А номер вам не удалось запомнить? На память я не всегда полагаюсь. Нэлли Ляне недавно скромно потупилась. Ну, у вас-то память отличная, вернулся Врюгин. Тем не менее я его на всякий случай записала. Она вернулась на рабочее место, достала и стала блокнот и продиктовала записанный там номер. Капитан записал его в свой собственный блокнот и с надеждой взглянул на женщину. Так, может, вы её личность его успели установить. А зачем? нелеле Леонидовна пожала плечами. Когда я вернулась, его уже не было в приёмной. Видимо, не дождался, когда шеф освободится. А раз он не стал нашим клиентом, то и не представляет для меня никакого интереса. Севрюгин искренне поблагодарил Наэлли Леонидовну и отправился прочь. Теперь благодаря этой внимательной и профессиональной женщине он получил доказательства того, что Георгия Успенского подставили. Более того, у капитана были номер и марка машины, так что теоретически ничего не стоило узнать и имя того, кто так старался подвести Успенского под убийство. Теоретически да, а на практике Конечно, на рабочем столе Сиврюги стоял старенький компьютер. Но капитан не дружил с современной техникой и не очень верил в то, что она может помочь в его простой и тяжёлой работе. Это только в кино бравые и технически подкованные полицейские заглядывают в базу данных и через 5 минут узнают имя преступника. На деле всё обстояло куда сложнее. Севрюгин считал, что найти и изобличить преступника можно только после долгих, утомительных поисков. После засад, преследований, обысков и допросов. В общем, после того, что он привык называть оперативной работой. Разумеется, у них в отделении существовал технический отдел, специалисты которого наверняка в два счёта получили бы все нужные данные. Но тогда это стало бы известно начальнику. А начальник на Севрюгина был зол и вряд ли поверил бы, а то и его вообще с позором снял бы с этого дела. В общем, идти в технический отдел было нельзя. Следовало искать какие-то другие пути. Вернувшись в родное отделение, Севрюгин заглянул к старому приятелю Всевинолимову, человеку современному, продвинутому. В разговоре он постоянно сыпал такими таинственными словами, как драйвер, макрос, утилита или винда Вот и сейчас Сева сидел перед компьютером и ожесточённо лупил по клавишам, время от времени издавая радостные вопли. Сева, деликатно обратился к нему Севрюгин. Срочно нужна твоя помощь. Погоди, отмахнулся от него Налимов. Я сейчас на третий уровень выйду. Севрюгин сел на свободный стул и стал терпеливо ждать, время от времени поглядывая на часы. Наконец, Сева разочарованно вздохнул, опустил руки и повернулся к приятелю. Не получилось. Ну ладно. Что у тебя? Да вот, нужно по номеру машины пробить владельца. Только-то. Пойди в тех отдел, там это в 2 секунды сделают. Им за это деньги платят. Да вот в том-то и дело, что в тех отдел обращаться нельзя. Не хочу, чтобы шеф раньше времени узнал, чем я занимаюсь. Он на меня и так зол. Может, посмотришь? Ты ведь во всех этих программах отлично разбираешься. Хмм, вообще-то неохотно отозвался Налимов. Я только играть умею. Всякие стрелялки, догонялки. Это да, это я умею. А все эти базы данных для меня тёмный лес. Что же делать-то? вздохнул Сиврюгин. Мне очень нужно этот номер пробить. А я знаю что. Оживился вдруг Налимов. Ко мне тут практиканта прикрепили, натуральный ботаник. Я его пристроил старые бумаги разбирать, чтобы под ногами не болтался. Все равно ни на что другое не годится. Наверняка он сможет тебе помочь. Ботаники обычно в программах разбираются. Налимов вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с тощим длинноволосым парнишкой в черной футболке с черепом и надписью "Не влезай, убьет". Вот тебе важное задание, строго приказал парню Налимов. Моему коллеге нужно пробить по базе данных одного серьёзного преступника. Имеются номер и марка машины. Нужно получить всё остальное: имя, адрес, место работы, мобильный телефон. Ну, насчёт мобильного телефона коллега пошутил, встрял в разговор Сиврюгин. Мне хоть что-нибудь. Можно и мобильный отозвался практикант и повернулся к Налимову. А если найду, мне больше не надо будет эти бумажки разбирать. Торг здесь неуместен, отрезал Сева, но тут же перехватил умоляющий взгляд Севрюгины и смягчился. Ладно, на сегодня будешь свободен. Конечно, при наличии результатов. А возьмёте меня на какую-нибудь настоящую операцию с засадами и погонями? Налимов снова переглянулся с коллегой, вздохнул и неохотно повторил: "При наличии результатов". "Результаты будут", заверил его практикант и тут же уселся за компьютер. Через минуту он оглянулся на Налимова и спросил: "А пароль вашего тех отдела вы не знаете?" "Откуда же мне его знать?" возмутился Сева. "С паролем любой дурак сможет. С паролем может я и сам справился бы". "Ну, вы-то вряд ли В полголоса пробормотал практикант и снова склонился над клавиатурой. Еще через несколько минут он издал победный вопль и повернулся к Севрюгину. Ну вот он, ваш преступник. Получите и распишитесь. Рубен Ашотевич Мирзоян, генеральный директор фирмы Вектор. Адрес: Липовая улица, дом четыре, квартира пятнадцать. Кстати, вы насчет мобильного телефона сомневались. Так вот он, пожалуйста. А фотографию вам распечатать? Ну, спасибо тебе, ты просто молодец. Севрюгин подхватил выпавший из принтера листок с фотографией загадочного Мирзаяна, и лицо его разочарованно вытянулось. На фотографии был изображён взнойный брюнет лет 50 с короткой чёрной бородкой и выразительными тёмными глазами. Он ничуть не подходил под словесное описание, которое дала Нелли Леонидовна из агентства "Ястребиный глаз". Конечно, словесное описание это не фотография, и секретарь могла просто перепутать этого человека с другим посетителем. Но всё же в душу капитана Севрюгина закрались сомнения. "Да, вот ещё что", добавил практикант, когда капитан уже собрался уходить. Я тут на всякий случай запустил данные этого Мирзояна в других поисковых системах и наткнулся на его фамилию в базе данных пограничной службы аэропорта. Пограничная служба? Причем тут пограничная служба? Растерялся Севрюгин. При том, что этот Мирзоян месяц назад вылетел в Турцию и с тех пор в Россию не возвращался. То есть как не возвращался? Может, он прилетел через другой аэропорт или вообще вернулся другим транспортом? Вот, скажем, мой двоюродный брат летал в Тунис из Хельсинки, а до Хельсинки ехал поездом. Всё равно в базе пограничной службы была бы отметка, что он пересекал границу. А такой отметки нет. Так что, если вы ищете этого мерзаяна, можете поставить на поисках крест. Его сейчас в России нет. Спасибо. проговорил Севрюгин без прежнего энтузиазма и отправился в осваяси. Несмотря ни на что, нужно было проверить подозрительного господина Мирзаяна. Может быть, в базе пограничной службы что-то пропущено или перепутано, или что-то напутал этот самоуверенный парень. Подумаешь, какой-то практикант. С чего они с Налимовым взяли, что ему можно верить? Севрюгин отметился на рабочем месте, и покинул отделение. Через 40 минут он оказался на Липовой улице, тихой, зелёной, вполне соответствующей своему названию благодаря высаженным на ней липам, наполнявшим всё вокруг густым цветочным ароматом. В этом не было бы ровным счётом ничего удивительного, если бы эта замечательная улица располагалась в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, Они в самом центре огромного города, всего в сотне метров от Невского проспекта, где в просвете между домами можно было разглядеть стройную колонна Дуказанского собора. Живут же люди, вздохнул капитан Севрюгин. Все дома на этой улице были как на подбор. Вроде бы и до революционные постройки, но недавно отремонтированные и отреставрированные. Перед каждым камеры наружного наблюдения и будочка охранника. В общем, мечта Риэлтера, приют скромного миллионера. Самый что ни на есть золотой треугольник. Даже на фоне этих замечательных строений, дом номер 4, где обитал таинственный господин Мирзаян, выглядел по-королевски и помимо всех прочих достоинств, имел въезд на подземную парковку, возле которого стояла будка охранника. К этой будке и направился капитан Сиврюгин. Кто такой? окликнул его бдительный охранник. Здесь посторонним шляться не положено. Я не посторонний, я из полиции, ответил Сиврюгин и предъявил охраннику своё удостоверение. А хоть бы и из полиции, проворчал тот, внимательно изучая документ. Невелика птица. Здесь, знаешь, какие люди проживают. И им на твою полицию наплевать с телебашни. Догадываюсь, ответил капитан и строго добавил. А велика птица или нет, не тебе судить. Тебя склюю запросто. Иш, расхрабрился. Охранник насупился и хотел было ещё что-то сказать. Но тут к его будке танцующей походкой подошла разбитная девица в мини-юбке из боевой раскраской, которой позавидовал бы вождь небольшого индейского племени. Привет, проговорила она, послав охраннику воздушный поцелуй. Ну что, как у её сегодня? Ты куда-то направлялась? строго проговорил охранник, косясь одним глазом на девицу, другим на капитана. Вот и проходи мимо, пока не нарвалась на неприятности. Да ты чего? девица захлопала глазами. Мы же с тобой друзья или как? Или как? рявкнул на неё охранник. Я тебя вообще первый раз вижу. и чтобы больше здесь не отсвечивала. Ты вообще что ли? Мне между прочим на работу пора ехать, а ты понты кидаешь, непонятки разводишь. Сказано тебе, проходи мимо, рявкнул охранник, мигая обловыми глазами. Да ты чего? с дуба рухнул. Девица нахмурилась, хотела ещё что-то добавить, но тут перехватила панический взгляд охранника и покосилась на капитана Сиврюгина. который с весёлым интересом наблюдал за происходящим. А, так это мент, что ли? с пониманием протянула она. Так бы сразу и сказал. Ну ладно, зайду попозже. Вообще больше тут не показывайся. раздражённо крикнул охранник ей вслед. Ну что? наспешливо проговорил Севрюгин, когда девица удалилась. Прокат элитных авто по самым низким в городе ценам. хорошая добавка к зарплате. Да ладно тебе, примирительно проговорил охранник. Мне неприятности не нужны, тебе, думаю, тоже. Говори, что надо, и иди своей дорогой. Машина господина Мирзаяна из пятнадцатой квартиры здесь стоит. Здесь? А где же ей ещё быть? быстро отозвался охранник. Слишком быстро, как показалось Севрюгину. При этом глаза охранника подозрительно забегали. И в последнее время никуда отсюда не выезжала, саму собой. Охранник показал на какую-то табличку на стене и добавил значительным тоном: "Как хозяин её поставил месяц назад, так и стоит. А посмотреть на неё можно?" "А чего на неё смотреть-то?" занервничал охранник. "Не положено всяких разных допускать на объект, даже которые из полиции. Здесь тебе не музей." Ну, не положено, так не положено, миролюбиво проговорил Сиврюгин и сделал вид, что собирается уходить. Ладно, пойду документы оформлять. Какие ещё документы? Расслабившийся был охранник, снова взволновался. Известно какие: ордер, постановление прокурора. Вернусь часа через два с документами начальством и спецназом. Тут у вас, я вижу, дом серьёзный. Так что придётся серьёзно подготовиться. Эй, постой. Охранник выбежал вслед за капитаном. Может, не надо? Мой начальник будет очень недоволен, если тут такой шум поднимется. Может, ты сам поглядишь, чего тебе надо? Могу и сам. Севрюгин развернулся и направился в подземный паркинг. Охранник показал ему машину Мирзаяна. И пока капитан её осматривал, стоял рядом явно нервничая. Вот она, эта машина. Видишь, стоит на месте, где хозяин оставил, и наставил, целая и невредимая. Это был новенький серебристый Lexus LS. В точности такой, о каком говорила Наиля Леонидовна. Номер тоже совпадал, так что ни о какой ошибке не могло быть речи. Сиврюгин неторопливо обошёл Lexus со всех сторон. Потом потрогал капот. Ему показалось, что тот ещё тёплый. В любом случае, машина не была покрыта пылью, какая обязательно появилась бы за месяц в любом самом чистом паркинге. Капитан был готов дать голову на отсечение, что на этой машине ездили совсем недавно. Он повернулся к охраннику, смерил его пронзительным взглядом и проговорил: "Так-так. Сам признаешься?" Или придётся тебя колоть? Ведь ты о чём? пробормотал охранник. Это ты про что? Это ты в каком смысле колоть? Известно в каком? процедил Севрюгин. В таком смысле, чтобы получить от тебя признательные показания. Какие ещё показания? Ничего не знаю, ни про какие показания. Ты хотел на машину посмотреть, я тебе позволил. Вот и всё на этом разговор закончен. Иди своей дорогой, или я начальника охраны позову, он с тобой живо разберётся. Он и не таких видел. С этими словами охранник потянулся к Атрации. "Ну давай, зови", миролюбиво проговорил капитан. "Ему, я думаю, тоже будет очень интересно послушать, как ты машины жильцов на прокат сдаёшь". "Что?" Охранник побледнел и отдёрнул руку от Атрации, как будто обжёгся. "Ты что такое несёшь?" Какие такие машины? На какой такой прокат? А это тебе виднее. Давай, завис своего начальника. Расскажи ему про ту девицу. Ничего не докажешь, забормотал охранник. Во-первых, запросто докажу. У нас есть эксперты, которые в 5 минут установят, когда эта машина последний раз ездила и сколько она проехала. И что-то мне подсказывает, что последняя поездка была не месяц назад. А во-вторых, твоему начальнику и доказывать ничего не придется. Он, как услышит, какими ты здесь дележками занимаешься, так с треском и вышвурнет отсюда. Да еще позаботиться, чтобы тебя ни на какую приличную работу не взяли. Тебе после этого не то, что дорогие машины, метлу и лопату не доверит. Послушай, друг, проговорил охранник доверительным голосом. Но «Ну зачем тебе это? Мы же с тобой можно сказать коллеги. Зачем же нам друг друга топить? Зачем друг другу жизнь портить? Но ну, подумаешь, разрешил я знакомому пару раз на этой машине прокатиться. От неё от этого что убудет? Хозяин всё равно далеко, ему машины не нужна. Знакомому и ездит аккуратно. Хочешь сказать, что и денег за это не взял? С явным недоверием осведомился Сиврюгин. Ну, даже если и взял самую малость, ты же знаешь, какая сейчас жизнь дорогая. Оплатят нам совсем мало. Как-то надо на жизнь зарабатывать. Во-первых, не думаю, что вам здесь платят меньше, чем мне. Всё-таки коммерческая структура. Во-вторых, не пытайся меня разжалобить. Не такие пробовали. А может, по-хорошему договоримся? Охранник по-своему понял слова капитана, вытащил из кармана бумажник и принялся перебирать его содержимое. У меня, правда, денег немного. Ну вот тебе сколько есть, и разойдёмся. Так, в голосе Севрюгина зазвенел металл. Что же это мы имеем? Дача взятки при исполнении? Ты случайно не помнишь, какая это статья? Да это я так. Это я пошутил. Охранник торопливо спрятал бумажник. И вообще, друг, что ты так взъелся? Подумаешь, большое дело, дал машину покататься. Дело действительно большое. Прервал его Севрюгин. Эта машина по убийству проходит. Матчесная, перепугался охранник. Да не может быть. Да я же знать ничего не знал. Что ж мне теперь делать? А ты назови мне имя того знакомого, которому дал эту машину. И тогда, может быть, я закрою глаза на твой маленький бизнес и вообще не буду тебя упоминать. Имя? А я не знаю его имени, забормотал охранник. Вот как Ну всё, кончилось моё терпение. Вызывай своего начальника, или я его сам вызову. И тогда уж придётся все твои художества представить на суд общественности. Не надо начальника, испуганно запречитал охранник. Я имени того человека и правда не знаю, да он, может, и сам ты его давно забыл. Его все давно уже по имени не зовут. Вместо имени у него погоняло И какой же погонялый у твоего знакомого? Ящик, в полголоса сообщил охранник. Он такой, знаешь, весь из себя квадратный, плечи квадратные, голова. Ящика я знаю, оживился Севрюгин. Точнее, раньше хорошо знал. За ним много всего числилось: ограбление, вымогательство, телесные повреждения средней тяжести. Но уж года два про него что-то не слышно. Да, он в последнее время мелочёвкой не занимается. Хвастался, что на какого-то серьёзного человека работает. Охранник опасливо огляделся по сторонам. И это всё очень интересно, перебил его Сиврюгин. Только пользы мне от этого немного. Я же не знаю, где мне ящика искать. Так что извини, всё равно придётся звать твоего шефа. Не надо шефа, вскрикнула охранник. Я знаю, где можно ящика найти. Он почти каждый вечер ошивается в Палундре. Это такой подвальчик возле Сенной площади. Палундру знаю, кивнул капитан. Место очень даже известное. Ладно, коллега. На этом наша плодотворная встреча закончена к взаимному удовлетворению сторон. Желаю успехов в боевой и политической подготовке. С этими словами Сиврюгин покинул паркинг. А охранник проводил его растерянным взглядом.